6. Сильвия не ошибся. Дом номер 71 по улице Клода Моне был здесь вне всякого сомнения самым красивым. Жёлтые ставни, увитый диким виноградом фасад, красивое сочетание камня и фахверка, на подоконниках герани в объёмных горшках. Одним словом, чистый импрессионизм. Или Потриция Марваль хорошо разбиралась садоводстве, или имела в своём распоряжении небольшую армию опытных специалистов, недостаток которых, скорее всего, уже вернее не ощущалось. На деревянном крыльце висел на цепочке медный колокольчик. Серенак позвонил, и дубовая дверь почти мгновенно распахнулась. Похоже, Патриса его ждала. Чуть постранившись, она пропустила инспектора в дом. Серенак всегда придавал большое значение моменту знакомства с персонажами, так или иначе увлеченными в расследование, так сказать, первому впечатлению. Оно давало бесценный шанс прощупать собеседника, создавить его психологический портрет. Вот и сейчас он намеревался взять мадам Марваль, что называется, тепленькой. Кто она такая? Несчастная женщина, обманутая мужем или равнодушная мещанка? Раздавленная судьбой, одинокая душа или веселая вдова? Она ведь изрядно разбогатела и обрела свободу. Теперь ей ничего не стоит отомстить покойному мужу за все перенесенные унижение Искренне она скорбит или притворяется? Но сходу расколоть Патрисию Марваль ему не удалось. Он не смог вглядеться в ее глаза, спрятанные за толстыми линзами очков, отметив лишь, что они у нее красные. Саренак вступил в коридор, вернее, в огромный, хоть и узкий холл, который уходил вглубь дома и тут же остановился пораженный. Обе стены закрывали гигантские, не меньше пяти метров в длину, репродукции кувшинок в довольно редком исполнении, красно-золотая гамма, ни неба, ни ивовых ветвей. Насколько помнил, Саренак картины относились к финальному этапу творчества Мане, то есть к 1920-м годам. Логика художника угадывалась достаточно просто. Он стремился максимально сфокусировать взгляд на небольшом всего в пару квадратных метров участке пруда, убрав с полотна все лишнее. Не вызывало сомнений, что оформление коридора копировало оранжереей, хотя до 100-метровых стен Парижского музея, сплошь увешанных кувшинками, дома окулиста все же было далеко. Серенак вошел в гостиную. Это была обставленная в классическом стиле комната, глаза бросалось разве что обилие шума разнородных безделушек. Но в первую очередь внимание посетителя привлекали картины на стенах. Их было с десяток все оригиналы. Познание спектра хватило, чтобы узнать в них работы авторов, начавших в последние годы приобретать известность как в художественном, так и в финансовом мире. Грибанваль, Ван Мелдер, Габар, Судя по всему, Марваль обладал тонким вкусом и хорошим чутьем, вкладывая деньги в перспективных художников. Если вдова сумеет отогнать от себя стервятников, которые наверняка слетятся на запах свежей крови, то о своем будущем ей волноваться не придется. Инспектор сел. Патриция явно нервничала. Она основала туда-сюда по гостиной, переставляя с места на место разные вещицы. На ней был пурпурного цвета костюм, делавший ее молочно-белую кожу какой-то безжизненной. Серенак дал бы ей лет сорок, ну, может, чуть меньше. Далеко не красавица, она, тем не менее, обладала определенным обаянием, возможно, благодаря своей безупречной ухоженности. Вряд ли она способна обворожить, — думал полицейский, — но впечатление производит. «Инспектор», — заговорила она, — «вы абсолютно уверены, что речь идет об убийстве?» У нее был высокий, не слишком приятный на слух голос. «Мне уже рассказали о том, что произошло», — продолжала она. Ведь это вполне мог быть несчастный случай. жиром споткнулся, упал, ударился головой о камень и рухнул лицом в воду. Мы ничего не исключаем, адам Во всяком случае, до тех пор, пока не получим протокола вскрытия. Однако не стану от вас скрывать. На данном этапе следствия мы рассматриваем убийство как основную версию. Патрисия Марваль вертела в руках бронзовую статуэтку Дианы Охотницы, которую взяла с буфета. Серенак решил перехватить инициативу и стал задавать вопросы, на которые Патрисия отвечала своим почти пронзительным голосом, односложно, по три раза повторяя одно и то же слово. «У него были враги?» «Нет, нет, нет». «Не замечали ли вы в последние дни каких-либо странностей?» «Нет, нет». «У вас большой дом. Ваш муж постоянно жил здесь?» «Да, да, и, и, и да, и нет». Сиренак удивился. «Расскажите об этом подробнее, мадам. Прошу вас». У него возникало ощущение, что каждое слово придется вытягивать из Патрисии Марваль клещами. Жером редко появлялся здесь на неделе. У него была квартира рядом с медицинским кабинетом в 16-м округе на бульваре Сюше. Инспектор записал адрес квартиры, отметив про себя, что это в двух шагах от музея «Мармотан». Наверняка не случайное совпадение. «Значит, ваш муж часто не ночевал дома?» После долгого умолчания она выдавила из себя «Да». И принялась перебирать своими тонкими пальцами букет свежих цветов в расписанной японскими мотивами вазе. А Лоренцу серенаков в голову пришла неожиданная мысль «Эти цветы обречены на увядание». «Скоро стены этой гостиной увидят их смерть» и гармония красок сгниёт, припорошённая пылью времени. — А детей у вас нет? — Нет. Теперь немного помолчал он. — А у вашего мужа? Ну, я имею в виду от других женщин. — Нет. Патрисио Марваль выдал голос, резко понизившийся на целую октаву. Сиренак не спешил. Он достал из кармана открытку с кувшинками, найденную в кармане Жерома Марвали, протянул ее вдове. Патрисия прочитала пять отпечатанных на машинке слов. 11 лет. С днем рождения». «Мы нашли эту карточку в кармане вашего мужа», — уточнил инспектор. У «Вас есть родственники? Друзья, имеющие детей. Для кого из них ваш муж мог приобрести эту открытку?» «Нет». «Никто не приходит на ум, правда, никто». Инспектор дал ей еще немного подумать и лишь затем спросил «А откуда эта цитата?» Она перевела взгляд на открытку и прочитала странные слова «Преступно мечтать ждет виновного Кара». Понятия не имею. Мне очень жаль, инспектор, но она казалась искренне огорченной, что не в силах ему помочь. Лоренс положил открытку на стол. «Это фотокопия, так что я оставлю ее вам. Оригинал пока побудет у нас. А вы все-таки подумайте, если вдруг что-то вспомните...» Патриция Марваль почти прекратила свои судорожные метания по комнате, как муха, до которой наконец дошло, что ей ни за что не выбраться из перевернутого вверх дном стакана. «У вашего мужа случались неприятности?» — задал Серенак очередной вопрос. «Я имею в виду в профессиональной сфере». «Ну, я не знаю, какая-нибудь неудачно проведенная операция, недовольный пациент, на него не подавали жалоб?» Муха вдруг оживилась. «Конечно, нет!» С неожиданной злостью отозвалась она никогда. «На что вы намекаете?» «Нет, нет, я ни на что не намекаю, уверяю вас!» Замахал руками инспектор. Он перевел взгляд на картины на стенах. «У вашего мужа определенно был художественный вкус. Как вы полагаете, он мог быть...» вовлечён в какие-либо... махинации, возможно, помимо собственной воли. «Что вы хотите сказать?» Голос вдовы снова поднялся в верхний регистр, резанув инспектора по ушам. «Классика жанра», — подумал он. «Патрисия Марваль не желает признавать, что её мужа убили. Допустить, что он пал жертвой убийцы, для неё означает согласиться, что кто-то ненавидел его так сильно, что пошёл на преступление. Следовательно...» Его было за что ненавидеть. Серенак не собирался расстраивать вдову, но считал необходимым осветить тёмные стороны жизни убитого. «Я ничего не хочу сказать», — ответил он. «Я просто пытаюсь найти след, мадам Марваль. Мне говорили, что у него была э, ну, своего рода навязчивая идея — приобрести полотно Мане. Это так?» да Вы правы, инспектор, он мечтал купить Мане. Жером пользовался репутацией одного из лучших экспертов по творчеству Мане и мечтал приобрести его картину. Не забывайте, он работал как одержимый. Его высоко ценили и коллеги, и пациенты. Разве он не заслуживал того, чтобы его мечта осуществилась? Кроме того, он не просто жаждал заполучить Мане, он мечтал о кувшинках. Не знаю, способны ли вы это понять, но Жером хотел стать обладателем картины, написанной здесь, в Живернии в его родной деревне. Слушайте, раду вдовы, Серенак напряженно размышлял. Хм, первое впечатление. Он разговаривал с Патрисией Марваль всего несколько минут, но уже начал понимать, что она искренне скорбит по мужу. И причиной этой скорби был не страх остаться одной, а горячая, даже страстная любовь. Простите, мадам Марваль, что надоедаю вам вопросами, но ведь у нас с вами одна цель — найти убийцу вашего мужа. Поэтому я вынужден задавать вам все эти вопросы, в том числе и самого личного свойства. Патрисия Морваль замерла, нечаянно повторив позу «ню» на картине Габара, висевшей на противоположной стене. «Ваш муж всегда был вам верен?» «Как вы думаете?» Серенак почувствовал, как напряглась Патрисия. Она не заплакала но лишь потому, что в ее душе поднялась буря возмущения. «Мы с мужем, инспектор», — перебила она его, — познакомились с детьми. Он долго за мной ухаживал. Прошло много лет, прежде чем я ответила ему согласием. Надо вам сказать, в молодости он был не из тех, по кому девчонки сходят с ума. Не знаю, как вам это объяснить, он всегда был очень серьезным, а его считали занудой. В отношениях с женщинами он страшно рабел, а такие вещи сразу чувствуются. С годами мой муж обрел уверенность в себе и стал гораздо более привлекательным. Полагаю, инспектор, я сыграла в этом не последнюю роль. Кроме того, у него появились средства. Если хотите, Жером отчасти брал у женщин реванш за юношеские неудачи. У других женщин. Но не у меня. Не знаю, способны ли вы это понять. «Куда уж мне?» — подумал Сиренак, одновременно соображая, как бы вывести ее на нужный ему путь — Заставить назвать имена, даты, факты. «Ладно, подождём». «Мне бы хотелось, инспектор, чтобы вы проявили чуть больше такта», — продолжила Патрисия. вернее маленькая деревня. Нас здесь всего несколько сот жителей. Не убивайте же во второй раз, не пачкайте его память. Он этого не заслужил». Лорен Сиренак согласно покачал головой. Хм, «Первое впечатление». Что ж, он его составил. Патрисия Марваль любила своего мужа и не пошла бы на убийство ради денег. А ради любви? Как ни странно, именно цветы в японской вазе помогли ему сформулировать смутную мысль. Время в этом доме остановилось. Как будто в нем разбились часы. В каждом квадратном сантиметре гостиной все еще витал дух Жерома Марваль, его одного. И так теперь будет всегда. Никто никогда не перевесит картины на стенах. Никто никогда не откроет ни одной книги из книжного шкафа. Все останется без изменений, как в заброшенном музее, посвященном человеку, о котором все забыли. Коллекционер-любитель без наследников. Дамский волокита, которого не оплачет ни одна из его пассий. Кроме жены, разумеется, жены, которую он обманывал. Человек потратил жизнь на сбор репродукций. Кому они теперь нужны? На улице Клода Мане инспектор сощурился от яркого света. Не прошло и трёх минут, как в конце улицы показала стройная фигура Сильвио. Сапог на нём не было, обшлага брюк намокли и запачкались. Сиренак усмехнулся. «Классный парень этот Сильвио, бенновидиш. Прикидывается послушным исполнителем а сам хитрец, каких поискать». Лорен Сиренак нацепил солнечные очки и наблюдал, как помощник, сопровождаемый длинной тенью на стенах домов, приближается к нему, Строго говоря, Сильвио был не тощим, а скорее узким, что подтверждалось намеком на брюшко, едва заметно выпирающее из-под заправленной в светлые полотняные брюки клетчатой рубашки, застегнутой на все пуговицы. «В профиль Сильвио шире, чем ванфас насмешливо подумал Лоренс, человек-цилиндр. «Кстати, это его совсем не портило, даже наоборот. Издалека он напоминал ствол молодого гибкого деревца, которое гнется, но не ломается». Сильвио подошел с улыбкой на губах. Вот что Лоренцу не нравилось в помощнике, так это его прическа. Сильвио или зачесывал свои короткие жесткие волосы назад, или укладывал их на прямой пробор, становясь похожим на семинариста. Неужели трудно сделать нормальную стрижку? Сильвио Беновидиш остановился перед инспектором, уперев руки в бока. «Ну, что, патрон, как там вдова?» «Вдова-то? Ну, вдова, что надо, вдовей не бывает» на как твои успехи? — Ничего нового. Поговорил с соседями. Все спали. Никто ничего не слышал. Вещдоки уже в лаборатории. — А мы что, возвращаемся? Серенак посмотрел на часы половина пятого. — Ну, да. Хотя... Вот что, ты возвращайся, а у меня еще одна встреча. При виде удивления на лице собеседника он уточнил. — Не хочу пропустить окончание уроков в школе. Кажется, Сильвебина ведешься, понял. надейтесь отыскать ребенка, которому скоро исполняется 11 лет?» Серенак подмигнул помощнику. «Можно и так сказать. Но главное, хочу посмотреть на жемчужину импрессионизма, ту самую учительницу, о которой Жером Марваль мечтал с такой же страстью, как о картине Манне».